«Здесь, через несколько домов от вас, живет Володя Осмухин, очень активный комсомолец, недавно перенес операцию аппендицита, и его рано привезли домой, и вот у него открылся шов и загноился. Не можете ли вы ему достать под воду? Понимаешь мое положение? Я этого Володя Осмухина прекрасно знаю, золото, а не парень. Понимаешь мое положение? Ну, я говорю, иди к Володе». «Я сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь достать что-нибудь и зайду к вам». А сам побежал к тебе. «Теперь ты понимаешь, почему я не могу поехать с вами». Виновато говорил Ваня, стараясь заглянуть в ее глаза, все больше наполнявшиеся слезами. «Но мы с Жорой арутюнянцем снова начал он. «Ваня, — сказала она, — вдруг приблизившись к самому его лицу и обдав его теплым молочным дыханием. «Ваня, я горжусь тобой! Я так горжусь тобой! Я...» Она испустила стон, совсем не девичий, а какой-то низкий, бабий. И с этим стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не девичьим, а бабьим движением, охватила его шею своими большими, полными, прохладными руками и страстно прильнула к его губам. Девушка оторвалась от Вани и убежала в калитку. Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивая длинными руками, подставляя лицо и растрепавшиеся волосы, которых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел по улице в сторону парка. То вдохновение, которое, как угли под пеплом, теплилось в душе его, теперь, как пламя освещало необыкновенное лицо его, но ни Клава и никто из людей не видели его лица теперь, когда оно стало таким прекрасным. Ваня один шел по улице, размахивая руками, Где-то в районе еще рвали шахты, где-то еще бежали, плакали, ругались люди, шли отступающие войска, слышались раскаты орудийных залпов, моторы грозно ревели в небе, дым и пыль стояли в воздухе, и солнце немилосердно калило. Но для Вани Земнухова не существовало уже ничего, кроме этих полных, прохладных, нежных рук на его шее и этого терпкого, страстного, смоченного слезами, поцелуя на губах его. Все, что происходило вокруг него, все это уже не страшило его, потому что не было уже ничего невозможного для него. Он мог бы эвакуировать не только Володю Осьмухина, а весь город с женщинами, детьми и стариками со всем их имуществом. «Я горжусь тобой! Я так горжусь тобой!» Говорила она низким, бахатным голосом. И больше он уже ни о чем не мог думать. Ему было 19 лет. Глава девятая. Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах. Лютиков и Шульга... Заблаговременно договорились о том, как им находить друг друга. По условному знаку, через третье лицо, хозяина главной явочной квартиры в Краснодоне. Они вышли порознь и пошли каждой своей дорогой. Могли ли они предполагать, что уже никогда больше не увидят друг друга? Филипп Петрович поступил так, как говорил Иван Федоровичу. Он исчез. Шульге тоже надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему. Лучше всего на квартире Ивана Гнатенко или Кондратовича, как его запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича 12 лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти к Ивану Гнатенко. Как неспокойно он держался, душа его болела и страдала. Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костеевич.